«Джейсон, я послушался вашего совета, Эмма», – с жаром сообщил я в камере своего телефона. «И позвонил вашей подруге Сит. Мы встретились у церкви Плаза, Эль Пуэбло. Как и договаривались, я подъехал минут на двадцать раньше, но женщинам ведь позволен опаздывать, правда?» Время ожидания я потратил совсем не впустую. Не мялся у белых стен и арочных сводов святыни, а прогулялся вокруг». и рассмотрел старинное здание со всех ракурсов. Мисс Джеймс здорово передала каждую деталь каменной резьбы главного входа, узкие оконные рамы лестничных пролетов и тонкие прутья перил балкончиков на втором этаже. Я залюбовался белыми зданиями в испанском стиле. Почти каждый вход обвивала лоза с яркими цветами. Во двориках и вдоль дороги росли вперемешку пальмы, и те самые сиреневые деревья, которые Сид называла жакарандой. Я так засмотрелся на архитектуру, что не заметил мисс Бреберн. Она тихо подошла сзади и тронула меня за плечом. Извините за опоздание, Джейсон. Пробки в Даунтауне. Ничего страшного, я не успел заскучать. Сид нарядилась в легкий сарафан и заплела самые длинные волосы на свете в тугую косу. Пряди! Выбивались и колосились на щеках при каждом легком дуновении ветра. Босоножки на каблуках удлиняли ее и без того длинные ноги, и она казалась одного роста со мной. Целый вечер мы гуляли по историческому центру, слушали музыкантов и перекусывали в местных кафе. Сид открывала для меня новую сторону Лос-Анджелеса, хотя первой это все же сделала мисс Джеймс, написав ту картину. Под конец прогулки лодыжки Сит изнывали от боли. Какое облегчение, что мужчины не страдают от ношения каблуков. Она без стеснения сняла босоножки и носила их в руках, а я из солидарности снял свои кроссовки. Так мы и смущали прохожих своими босыми пятками, хотя, по сути, всем в Лос-Анджелесе было все равно. «Надо как-нибудь повторить», – улыбнулась Сит, когда я проводил ее до машины. И мы повторяли наши прогулки каждый вечер, все время выбирая новые места. Никогда бы не подумал, что с женщиной можно просто гулять и не рассчитывать на нечто большее. Мона поджимала носик каждый раз, как я отвечал на предложение поехать к ней вежливым отказом. По сравнению с первыми днями после моего прилета, неделя проходила спокойно. Креативный отдел вовсю трудился над новыми видеороликами для Эван Уильямс и Поп Тартс. Тирк не донимал меня своей неприязнью, химчистки отмыли красные соусные пятна от белоснежной подушки дивана, а я проводил время в приятной компании. Вот только мы перестали созваниваться с мисс Джеймс, и без наших разговоров становилось не по себе. Поэтому я решил нарушить это обоюдное молчание и позвонил ей в пятницу. когда моя новая напарница по прогулкам не смогла выкрыть на меня время. «Так вы видели Си?» – нахмурилась Эмма. «Четыре дня подряд». «Она ничего мне не рассказывала, впрочем, как и вы». «Это вы исчезли с горизонта», – перевел я стрелки. «Где пропадали столько времени? Ушли в работу?» «И да, и нет». «Что это с ее лицом?» «Раскраснелась от смущения. Я начала кое с кем встречаться». Резкий укол в животе заставил меня напрячься. «Это ведь здорово, что мисс Джеймс двигается дальше и пытается забыть Гэбриэла Бертье. Тогда почему я не смог порадоваться за нее?» «Это он фотографировал вас? Те снимки, что вы присылали в выходные, уточнил я. Вас кто-то фотографировал? А, это? Нет. То был... На самом деле вы не поверите, кто это был». Разбеселилась Эмма и поведала мне историю о том, как в моей любимой пекарне встретила полицейского, который ее арестовал, и сдружилась с ним. Жизнь – загадка, подсовывающая нам необъяснимые ответы, даже когда мы не задаем вопросов. Каковы шансы, что тот офицер окажется сыном мисс Билсон, которая всегда подсовывала мне самые свежие булочки и спрашивала, как здоровье моей матушки? Или что я поселюсь в квартире художницы на другом побережье и стану болтать с ней ночи напролет. Или что к тридцати годам решусь впустить кого-то в свое сердце, только место в нем пока еще оставалось свободным. — Так кто же ваш тайный воздыхатель? Вдоволь позабавившись фокусами судьбы, все же спросил я. — Никакой он не тайный и вовсе не воздыхатель, — зажато заговорила мисс Треймс. Это тот человек, что пригласил меня в Берлингтон открывать галерею. Тот миллионер? Я присвистнул. А вы хорошо устроились. Я не хотела бежать ему, но сам того не желая приписал ее к охотницам за деньгами. Не нужно было включать свет на полную, чтобы увидеть, как возмутился каждый мускул ее невинной мордашки. Она оскорбила. А лучшая защита, как известно, нападение. Поэтому я даже не успела извиниться, как она бросилась в атаку. Вы, я тоже, погляжу, времени зря не теряете. Решили подпортить жизнь женщинам во всех штатах? Не собираюсь я портить жизнь, Сид. Практика показывает, что связываться с вами чревато для душевного равновесия и сердца. Сердце Сид не ваша забота. Значит, ваша? Она моя подруга, если вы не забыли. И да, я буду волноваться за ее сердце. Не хочу, чтобы всякие прохвосты его разбивали в дребезги. Это я прохвост? А как насчет вас? Не успели выплакать все слезы по любви всей жизни, как бросаетесь на денежного магната с распростертыми объятиями. Внезапно мы начали ссориться на пустом месте. В какой-то момент я даже не понял, как мы далеко так зашли. Слово цеплялось за слово. Оскорбления налипали друг на друга и снежным комом неслись на нас. Я ведь правда не собирался играть в Сид в забавы, которые обычно играл с женщинами. По совету самой же мисс Джеймс и решился попробовать нечто более серьезное. А она обрушилась на меня шквалом негодования. Почему так взбесился я сам? Искать утешение от разбитой любви в новой любви не такая уж плохая идея, но я чувствовал раздражение. На саму Эму и на ее нового кавалера с миллионами на счету Наверняка он оттопыривает палец, когда пьет из хрусталя дом-периньон лимитированной коллекции. Или щелкает пальцами в воздухе, чтобы подозвать официанта в ресторане. Или увольняет горничную, которая так плохо начистила его ботинки, что в них не было видно его отражения. «Все, хватит!» – закричал я как раз вовремя. «Пока телефон не раскались от нашей жаркой перепалки. Почему мы вообще ссоримся?» потому что вы назвали меня меркантильной корыстной обольстительницей. Не помню, чтобы звучали такие слова, зато вы обозвали меня бесчувственным сердцеедом. От гнева вокруг носика Эммы собрались складки, как у шарпея, который собирается наброситься на почтальона или мороженщика. И именно эта комичная картинка стала точкой в этом троеточии обзывательств. Я выдохся. и не желал еще сильнее портить наши и без того сложные отношения. Когда мы только-только научились мирно сосуществовать. Вы ведь знаете, что это не так, уступчиво произнес я, складывая оружие. И я не считаю вас меркантильной искусительницей, Эмма. Вы самый наивный и добрый человек из всех, кого я знаю. Но после Вики. Я просто... Как облачить свои мысли в правильные слова, чтобы ссора не вспыхнула с новой силой? С этой девушкой с шальным характером каждая фраза превращалась в спичку, которую черкнули осерный бортик коробка. «Ты мог задуть огонек или бросить спичку на политые керосином дрова, чтобы разгорелся пожар. А я не люблю обжигаться после того, как в девять лет вывернул на руки кипяток из кастрюли». Однажды, почувствовав волдыри от ожогов, больше ни за что не захочешь омшечься. Что просто? Просто волнуюсь за вас. Не хочу, чтобы вы бросились в омут с головой и утонули. Этот парень, ваша замена Гэбриэл, такой же, как и он. Вы ищете пластырь, заклеить рану на сердце, но когда срываешь присохший пластырь, тоже бывает больно. Увы, не такой, как Габриэл. и он Не мой пластырь, он не просто спасает от одиночества. И он мне действительно нравится. Снова что-то кольнуло в правом боку. Так бывает, когда выходишь на пробежку, хорошенько не растянувшись. Или когда выплескиваешь накопившиеся эмоции не над того. Или когда не очень нравится то, что слышишь. Очень на это надеюсь. Извините меня. Перед Эммой Джеймс я извинялся чаще, чем перед любой другой женщиной, не считая мамы, которой все детство трепал нервы на пару с люком. Хорошо, что у мамы была еще и Вики, которая всегда уравновешивала наши дрянные характеры и действовала на всех как успокоительные капли. Но я никогда не стеснялся извиняться, если действительно портачил. А с Эммой Джеймс я портачил постоянно. А вы меня... Сид мне очень дорога, и я вам не прощу, если вы ее обидите. Никто не застрахован от обид. Я не могу обещать, что никогда не сделаю ей больно. Могу лишь поклясться, что не стану делать этого намеренно. Пока что мне достаточно и этого. Мисс Джеймс тоже выдохлась от перепалки и притихла. После самого сильного шторма всегда наступает штиль. Раз уж мы все выяснили... Расскажите побольше о ваших встречах, Сид. Она тряхнула своей гривой кудрей, прогоняя непрошенную мысль. В голове не укладывается, что вы сдружились. Судьба – загадочная штука и строит свои планы на нас. Удивительно, но я думал почти о том же. Еще более удивительно, что одна и та же мысль может прийти в голову двум совершенно разным людям, на совершенно разных берегах, совершенно разных океанов. «Расстояние, всего лишь мили, разделяющую наши тела, но не души. И в Эмми Джеймс я стал замечать что-то родственное, почти родное. Какие глупости!» Я улыбнулся и рассказал о том, как мы прогуливались по пейзажам ее картин. И перед тем, как в очередной раз пожелать друг другу спокойной ночи, мы договорились. «Давайте созваниваться, как раньше. Предложение поступило не от меня». но полностью совпало с моими желаниями. Будем держать друг друга в курсе насчет наших новых увлечений. Если я совсем потеряю голову, только вы со своим длинным языком сможете меня отрезвить. Мой язык всегда к вашим услугам, ляпнул я. А когда осознал и испугался ответной реакции, она меня поразила, потому что Эмма залилась лучистым смехом, окончательно растопив ту глыбу льда, о которую бы проломился борт Титаника и наших отношений. Я сделал встречное заявление. А вы сможете мне дать совет по поводу сид? Похоже на разумную сделку. Кстати, я вижу, что вы очистили мой диван. Я оглянулся на белые подушки, попавшие в кадр. Ни единого пятнышка. И даже намека на то, что совсем недавно я вывернул на них целое море кисло-сладкого соуса. Я отнес их в химчистку. Ну... а я отдравила весь дом в соответствии со всеми вашими пунктами в списке. Похоже, мы все же сможем ужиться, улыбнулся я и заполучил улыбку в ответ. Похоже на то.